Глава 1 Прыгающий генерал Капитан Иванов бросил взгляд на часы и тяжело вздохнул. Перед этой долбаной дверью ему предстояло стоять в карауле еще 40 минут, а потом сопроводить по зданию поваров для фуршета. Сегодня он вряд ли успеет сразу вовремя забрать дочку со школы, и ей придется ждать его там лишний час. долбаная служба. В свое время он сильно обрадовался, когда ему, простому лейтенанту из гарнизона Мухосранска, предложили службу в генеральном штабе. Квартира в Москве, непыльная работа, быстрый рост количества звездочек на погонах. В Мухосранске об этом можно было только мечтать. Караул длился всего два часа, и задача Иванова было приветствовать всех военных и даже гражданских лиц, выползавших из бронированных Лексусов и Мерседесов около главного входа. Затем открывать им тяжелую окованную медью дверь, где их уже встречали другие военные швейцары, одетые в новую форму от модельера Букашкина. Самым большим событием в его службе был обливавший холл генерал, по ходу потерявший важную папку с финансовыми документами. Когда ординарцы припровождали его обратно из высокого кабинета, оказалось, что генерал еще и в штаны нагадил. А так служба была нудной и унылой. Благо, более-менее развлекал недавно поставленный в холле плазменный телевизор. Сейчас там с утра толдычили про какое-то повальное вакцинирование и попутное добровольное тестирование на наркотики. За всем этим стояло какое-то НПО ООО «Форматокс», название которого ящик плотно вбивал народу в голову. Но капитан знал эту созданную наспех контору немного раньше. К ним в штаб пару раз приезжал один из олигархов, которому наверху поручили это ООО возглавить. Было интересно смотреть, как толстозадые генерал-полковники, легко доводящие почти до слез вызываемых к ним на ковер реальных вояк, склонялись в три погибели и готовы были этого нерусского 30-летнего бизнесмена разве что в задницу не целовать. Капитан взглянул на часы снова. долбаная стрелка крутилась сегодня на редкость медленно. Благо высоких начальников сегодня приезжало в штаб не сильно много, и к концу караула, если повезет, можно будет быстро проводить поваров. Тогда он успеет. Капитан слегка прислонился к перилам крыльца и бросил взгляд по стене высотки, построенной еще во времена Иосифа Джугашвили, мысленно пронесшись взглядом по наполнявшим здание кабинетом. И без того никакая армия бывшего СССР стала за последние двадцать лет в пять раз меньше, зато генералов стало в пять раз больше, и многие, кому не нашлось даже приставного кабинета в главном здании. вынуждены были открывать себе по Москве отдельные офисы. В свое время порядка тут было все же немного больше, и в кабинетах не разрешалось открывать окон, чтобы случайным сквозняком не унесло на улицу какой-то важный военный документ. Сейчас же самые важные военные документы касались в основном откатов. Они регулярно стекались в прессу, но всем на все было глубоко наплевать, ибо военные прокуроры тоже откатывали в поте лица, хотя и несколько на другой Ниве. Чтобы хоть как-то убить время, капитан начал в очередной раз пересчитывать окна. Сначала справа налево, потом сверху вниз и наоборот. И хотя количество окон он знал на память, тут капитан сбился со счету. Одно из окон в центре здания вдруг освободилось от толстого жалюзи, открылось, и в темном проеме показалась опухшая и красная от перепоя голова российского военачальника. «Опа!» – громко прокомментировал события, стоявший рядом майор Петров – Наши полководцы решили подышать свежим воздухом. Хорошо, что они пока не решили поблевать нам на головы. Усмехнулся капитан, но в ту же секунду смешок чуть не застрял у него в горле. Ни хрена себе! Успел сказать стоявший рядом майор, и лицо его исказило гримаса ужаса. Тем временем человек в окне полностью открыл раму, встал на подоконник и словно автомат спокойно спрыгнул вниз. На все про все ушло не более пяти секунд. Глухой удар заставил капитана содрогнуться, и в ту же секунду его живот свело от боли, словно из окна выпал он сам. Стоявшего рядом майора уже вывернуло наизнанку, но преодолевая тошноту и отвращение, капитан со всех ног бросился к упавшему. Спасать уже было некого, и даже нечего. От страшного удара тело приняло немыслимую позу, кровило и торчало в стороны кусками крупных костей. Но голова была почти целой, и капитан без труда узнал в погибшем, всемогущественного начальника финансового контроля, пожалуй, одного из самых влиятельных российских военных. И хотя с момента падения прошло всего несколько секунд, склонившегося на телом капитана тут же отстранила чья-то сильная уверенная рука. «Пожалуйста, не приближайтесь. Пройдите в здание, вас проводят». С этими словами рука передала капитана под опеку двух худощавых молодых людей в неброской серой одежде появившихся словно ниоткуда и словно ждавших своего момента выхода на сцену. Озеров В офисном здании, где находился офис бюро деловых консультаций, время работы сотен других фирм и фирмочек, располагавшихся там, не было регламентировано. На вывесках и на интернет-сайтах этих контор Были обозначены нормальные часы работы, однако уже в половине пятого на этажах стали хлопать двери и здания стали покидать первые волны офисного планктона, надеявшегося успеть на пригородную электричку. Благо станция была недалеко. Еще через час обезлюдил и этаж, где находился кабинет Озерова, теперь уже отставного генерала. Долго не отпускали с его прежней должности, ибо профессионалы в россиянской системе были нужны. Но в какой-то момент его начальству и ему самому стало ясно – пора расставаться. Россиянская система не могла больше терпеть в своих недрах принципиального человека, а он не мог терпеть россиянскую систему. Ныне он был гендиректор и главный консультант в одном лице – ООО Бюро деловых консультаций. Фирма консультировала не очень крупных предпринимателей на предмет рисков различных проектов. то есть возможного подвоха и подводных камней со стороны не очень добрых людей. В первую очередь из госструктуры правоохранителей, которые захотят поживиться на чужих проектах и инвестициях. Анализируя имевшиеся данные, в бюро, как правило, безошибочно указывали, откуда стоит ожидать наезда. И, соответственно, заказчику выдавались рекомендации, как подготовиться лучше всего или вообще не ввязываться в проект. Иногда люди вкладывали кучу денег в какое-нибудь производство или супермаркет, получив почти все согласования, и только уже в самом конце выяснялось, что нет еще чего-то, и это «что-то» становилось непреодолимым препятствием, либо преодолимым, но за очень большие деньги. Иногда случалось, что люди строили целые фабрики, а потом выяснялось, что оборудование и сырье для них ввести невозможно, не потому что запрещено законом, а потому что это тема какого-то серьезного человека в правительстве, и этого кого-то не обойти никак, ни за какие деньги, никакими связями. Сырье и оборудование могли сгнить на таможенных складах, но под разными предлогами его не пропустят в страну. Озеров как раз помогал избегать подобных ситуаций. Попутно, конечно же, через него проходила вся информация, которая могла как-то интересовать правь. Он анализировал все происходящее, в том числе закрытые сведения, благо связи в бывшей конторе Фапсе, у него остались. В бюро, кроме него, работал еще один его старый коллега и секретарша Верочка. Но сейчас уже и она, закрыв сейф кое-какие документы, звякнула ключами и просунула плечи в кабинет. «Сергей Геннадьевич, я вам еще нужна?» «Нет, Верочка, спасибо, до свидания». «Хорошо, до свидания, Сергей Геннадьевич. Хороших вам выходных». «И вам удачи». Устало кивнул Озеров, полностью погруженный в свои мысли. На столе перед ним были разложены личные дела трех достаточно крупных российских военных, два из которых уже отправились в мир иной. Первый поехал в командировку в Чечню, но так получилось, что чеченские террористы угробили его вертолет вместе еще с тремя генералами и свитой полковников. Второй буквально позавчера решил полетать и выпрыгнул из окна своего кабинета в генеральном штабе. Третий, генерал Фролов, был, к счастью, еще жив. и с тревогой ждал звонка Озерова. Сам он позвонил ему вчера ночью. «Прости, что разбудил, но ты в курсе событий в генеральном штабе?» «Да, конечно. Это во всех новостях крутили». «Ну вот. А генерала Сидорова помнишь?» «Что-то знакомое». «Его вертолёт сбили неделю назад». «Да-да, теперь понимаю». «Ну вот и отлично, если сейчас можно так сказать. По телефону я много объяснять не могу, сам понимаешь. «Но утром посмотри, что там у тебя будет». Озеров сразу понял недоговорку. Это означало, утром у тебя будет человек с кое-какими документами. «Хочу попросить тебя об одолжении», — продолжил Фролов. «Поскольку сам понимаешь, в этой стране проси сейчас некого и не о чем. Ты — моя последняя надежда. Но если откажешься, я тоже все понимаю. На мое отношение к тебе это никак не повлияет». Человек на утро действительно был, видимо, человек, насмотревшийся каких-то шпионских фильмов. под Подкараулив Озерова на выходе со стоянки машин, он быстро ткнул ему в руки небольшой сверток с бумагами и флешкой. Бумагами были непонятно, как попавшие к Фролову личные дела его коллег, несколько газетных вырезок, повествующих об открытиях некоего НПО ОАО «Формотокс» из Новороссийска, кое-какая финансовая документация. Главным же был аудиофайл, в котором давний друг Озерова обрисовал ему нехорошую ситуацию, в которой оказался. Озеров плавно повернулся в кресле и посмотрел в окно на кроны редких деревьев, посеревших от пыли Московской улицы. Он пытался еще раз все обдумать, войти в психологическое состояние Фролова, чтобы выбрать правильное направление анализа. Фролов – большая шишка, возглавляет управление военно-эпидемиологической защиты. Но раз обратился к нему, Озерову, отставнику на пенсии. Значит, больше некому. Интересно, он знает, как устроена россиянская система, о ее оккультной закулисе? Озеров не знал ответа на этот вопрос. Хотя сейчас, после того, что он понимал о тайной системе управления Россией, ответ его не сильно и интересовал. Даже верховный главнокомандующий страны был всего лишь мелкой пешкой в игре сил, о существовании которых единицы лишь и догадывались. а знали наверняка только Надей, Войден, Дубровин, Лада и некоторые особо доверенные люди праве. Озеров внимательно перелистал разложенные на столе документы, вставил флешку в ноутбук и углубился в просмотр цифр и финансовых транзакций, записанных там. Вентилятор ноутбука усиленно зажужжал, экран заполнили массивы цифр и названий, которые иногда повторялись. Что-то было не так. Он интуитивно ощутил какую-то логику в этих повторениях. Но он не мог еще понять, что. Еще раз бросив взгляд на фото Фролова из досье, сделанное во время официального мероприятия, Озеров взглянул на часы. Было ровно 19 часов. Нужна дополнительная информация. Взяв мобильник, он набрал номер. Голос Лады послышался после нескольких звонков. Да, Сергей Геннадьевич Приветствую, во-первых Но, во-вторых, решил вот узнать, как там рыбалка на новом месте Слышал, уха получилось просто объедение? Сам туда намерился Это была одна из условных фраз, чтобы Лада активировала говорильник Собеседник включал специальный скремблер И по голосовому каналу сотовой связи, если кто-то его прослушивал Шел заранее записанный неторопливый рассказ о рыбалке Рецепте консервирования и так далее в то время как по специальному шифру аппаратура обеспечивала ведение реального разговора, который не должны были слышать посторонние уши. Кашель Лады, а затем специальный сигнал, дали понять, что скрэмблер включился. Что Голос Лады был встревожен, потому что никаких плановых дел, за которых нужно было включать говорильник, в календаре не стояло. Надо взглянуть в базу финансового управления Минобороны. Да, но там столько секторов, операций и проводок, что нам за сто лет не разобраться. Да и на самом деле, базы финансовых операций, как таковых, на сервере у них нет. Всё сразу архивируется и пишется на машину, которая к интернету и даже к внутренней сети не подключена. Вы же знаете? Знаю, но мы же какие-то данные писали на наши сервера. Уже года три. Мы понемногу копируем кое-какие текущие файлы с проводками. Сама не знаю почему, но было у меня чувство, что они пригодятся. Может, там есть? Тогда записывай и настрой выборку, чтобы мне там все твои терафлопы не закачивать. Озеров четко и быстро начал диктовать названия предприятий, номера частей и почтовых ящиков, которые нужны в выборке. Через полчаса он уже углубился в информацию, которая стала доступна на его ташибе. Он почему-то любил эту марку ноутбуков. Строчки пробегали перед его глазами, и он настраивал и перенастраивал фильтры отсева, создавая разные выборки. Он вставал, заваривал крепкий чай, опять выстраивал выборки и фильтры. Снова и снова проверяя свои мысли, Озеров делал пометки на листе бумаги. Время летело незаметно. Часы пробили 6 ударов, уже светало. На нескольких листках выстроилась паутина финансовых проводок, которая выстраивалась вокруг военных частей, организаций и предприятий, связанных с этим фарматоксом. Может, чего-то у Лады в ее базе и не было? но того, что нашлось, с лихвой хватало для серьезных выводов. По суммам вырисовывался очень серьезный проект, скорее даже колоссальный проект, потребляющий шестую часть оборонного бюджета страны и связанный с какими-то химическими или биологическими наработками. Заказывалось самое дорогостоящее оборудование – реактивы и фармацевтические материалы. Какие-то экзотические биоматериалы, типа язычков тибетской ласточки и самых странных и редких ядов – неизвестных озеро Вугадов. Заказывали разные организации, но потом, через цепочку посредников, они шли в Форматокс. Великое дело финансовые документы, вроде все было запутано, но деньги метили след. Нужно было еще кое в чем разобраться, и данные лады здесь никак помочь не могли. Было уже начало шестого утра. Поставив завариваться очередной чайник крепчайшего почти как чефир чая, Озеров подошел к умывальнику. Открыв кран, он подождал, пока пройдет теплая вода из стояка и потечет похолоднее. Молча умывшись, он мокрой рукой провел по волосам и посмотрел на себя в зеркало. Оттуда смотрело сосредоточенное лицо с немного волчьими чертами под короткой стрижкой темно-русых с частой сединой волос. Ему можно было дать и сорок лет, и шестьдесят. Бессонная ночь дала о себе знать темными кругами под глазами. Что это за фарматокс? Почему Новороссийск? Интуиция подсказывала, что здесь что-то должно быть связано с историей. 7 утра. Наверное, можно уже звонить. Озеров набрал телефон старого знакомого из управления Минобороны. Телефон долго не отвечал. Затем не очень довольный голос ответил. Да, вас слушают. Историю про книгу, которую Озеров якобы начал писать, о подвигах подразделений правительственной спецсвязи в войну 41-45 годов в битве за Новороссийск. Он придумывал уже на ходу. Архив. Через шесть часов машина с Озеровым уже подъезжала к главному комплексу архива Министерства обороны на улице Кирова, 74, в подмосковном городе Подольске. Разрешение на доступ к архивным материалам удалось быстро получить по какому-то удивительному стечению обстоятельств. То, на что уходили недели, а порой и годы, было получено в течение часа. Возможно, сыграла роль, что днем раньше Минфин, который обычно тянул с переводами военным, перечислил кругленькую сумму по статье «Управленческие расходы». Это означало, что контролировать их не будут, и генералы находились в предвкушении халявной поживы. В благостном настроении они тут же и оформили все бумажки. Обычно же доступ к архивам секретчики Минобороны старались не очень давать, исходя из принципа «лучше перебдеть, чем недобдеть». Отставных военных, занимающихся написанием различного рода макулатуры о каких-то нахрен никому не ненужных событиях, Было всегда полно, поэтому визит очередного отставного генерала в архив Минобороны никакого удивления там не вызвал. «Ну да, все записал», — скучающим голосом сообщил офицер. Он еще раз показал номер последнего тома, запрошенного Озеровым после просмотра картотеки. «Сейчас отправляемся за ним, это в другом корпусе». Видно, что Старлею было крайне лень переться куда-то в какой-то корпус из-за очередного полоумного генерала. «Ну вот без них, без этих томов никак нельзя». Узеров смотрел почти виновато на этого старлея из архивной команды. Там фамилии сослуживцев, отца генерал-полковника. Озеров назвал фамилию нынешнего начальника управления идеологической подготовки, в подчинении которого был архив. После того, как прозвучала фамилия прямого начальника, выражение скуки у лейтенанта сменилось бодрой заинтересованностью. «Можете не торопиться». И главное, возьмите с собой тележку какую-то. Документы старые очень и, скорее всего, сильно тяжелые. Через пять минут Озеров подошел к проходу между бесчисленными стеллажами и прислушался. Акустика в здании была хорошая, и Озеров услышал только гулкие шаги офицера безопасности, дежурящего на его этаже. Больше на этаже никого, скорее всего, не было. Во всяком случае, Озеров на это сильно надеялся. Двери здесь не запирались, поскольку это, как и во всех подобных местах в мире, не имело смысла. Чтобы попасть на этаж, где работал озеров, нужно было пройти три пункта безопасности с проверкой документов. Каждый из этих пунктов находился еще и под контролем центрального поста, где перед тремя десятками мониторов постоянно сидели дежурные сотрудники. В целом архив охранялся не хуже военной базы или какой-то тюрьмы для особо опасных граждан. В конце стеллажей стоял сейфовый шкаф с номерами особо секретных папок по Новороссийскому оборонному узлу, которые он изучал, и номера которых он отметил, когда изучал картотеку. Формотокс, который его интересовал, как он и предполагал, располагался в том месте Новороссийска, за который по какому-то странному стечению обстоятельств во время войны коммуняки положили непропорциональное количество жизней. Политрук этой обороны, Леонид Брежнев, стал затем генсеком КПСС. Такие совпадения, конечно, случайными быть не могли, особенно в свете астрономических затрат Фарматокса. Сейф был стандартный, размером с гардероб, как и когда-то в бывшем служебном кабинете у Озерова. Риск был более чем велик, но Озеров не сомневался в том, что на него надо было идти. Можно было пойти другим путем и затребовать необходимую папку официально, но, во-первых, это займет время, за которое Фролова могут убрать. С другой стороны, далеко не однозначно, что доступ ему дадут. Хотя Озеров уже 20 лет почти каждый день бегал по утрам и был в отличной физической форме, когда он прикоснулся к дисковому набору сейфа, его сердце забилось как у марафонца на последнем километре. Сейфовая система была старой, сработанной еще в 50-е годы по немецким трофейным лекалам. Однако советская копия шкафа была хуже оригинала, а цифры заедали. И их часто путали. Чтобы оградить себя от таких эксцессов, в качестве комбинации брали железный ориентир – инвентарный номер шкафа, чтобы уже не ошибиться с набором. Поскольку бывали случаи, когда неправильно сделанные записи в журналах установки кода заставляли такие шкафы взрывать, чтобы открыть. Озеров все эти мелкие проблемы и хитрости знал, самого когда-то научили. Прием с инвентарным номером должен был с большой вероятностью сработать. И он сработал. С тихим щелчком замок открылся, и взгляду Озерова предстали штук 20 папок, заставившие его сердце забиться еще чаще. Время, оставшееся в его распоряжении, измерялось минутами, а просматривать все эти документы можно было часами. Но тут на руку сработали опять правила его учреждения, где каждой папке прилагалась страница с оглавлением и кратким перечнем вопросов, которых касался тот или иной документ. Осторожно взяв папки, он стал быстро просматривать их в поисках интересующей его информации. Меньше чем за три минуты он нашел интересующую его папку. Времени было в обрез, и он начал, стремительно переворачивая страницу за страницей, просматривать документы. Фотоаппараты и любую подобную технику в архив проносить было категорически запрещено. Тайком пронести ее было никак невозможно, так как досмотр был самый тщательный, но его тренированная память как будто сканировала информацию, когда он на доле секунды задерживал взгляд на листах. Он, похоже, нашел то, что искал. Через полчаса, когда, скрипя тележкой, в комнату вошли сотрудники архива, толкая перед собой целую пирамиду пожелтевших и пахнущих пылью папок, Озеров сосредоточенно изучал какие-то документы из числа тех, что были на стеллаже. Уважаемые слушатели, создание этого аудиофильма